Глава 10 Преимущество в численности войск генерала Саватеева сказалось в том, что уже через неделю после Филоновского скандала уцелевшие части сумели оправиться, разгромленные получили пополнение, подтянуты были экстренные резервы. Сам главнокомандующий Донской армии, весьма способный генерал Денисов, взялся за ликвидацию Северной Занозы. Судя по данным Красной Разведки, появились какие-то новые полки Белых, намеревавшиеся незаметно перекрыть восточные дороги связь с Балашовым. И, наконец, свершилось. Едва Миронов отослал донесение на имя нового командарма Книгницкого, упомянув особые то обстоятельства, что противнику был заранее известен план Штарма, окружение дивизии стало фактом. За штабными окнами била холодная декабрьская метель. Ветер высвистывал в сквозных плетневых загородках, в сухих бодельях кукурузы и подсолнухов, срывал с печных труб султаны молочно-белого кизячного дыма. Скрипел снег на порожках и в чулане под мёрзлыми каблуками входящих. Большая купеческая горница пропахла отмякшими в тепле полушубками, мокрым шинельным сукном, талым снегом. Входили с красными обветренными лицами, сдирали сосульки сусов, крякали, освобождали на две-три дырочки пояса и портупеи, усаживались вокруг стола. Миронова ждали с минуты на минуту. Он с комиссаром Ковалевым ездил проверять боевое охранение, а заодно советоваться с эскадронными и комполками осмотреть позиции под тем самым хутором Красным, откуда недавно начинали охват Филонова. Воздоравливающий Блинов, костыль инвалидный все же приставлен к шкафчику рядом, Сдобнов, Нач-апирот Степанятов, командир артиллерии Голиков, рассматривали двухверстку, прикидывая пути выхода из кольца. Смущали голая равнина, лишенная удобных балок и буераков для скрытного движения конницы, довольно глубокий снег, длинные обрывистые яры. Могут и прищучить, без всякой паники усмехался злой от нечайной раны блинов. Сдобнов играл блестящим никелированным циркулем-измерителем, хмурился над картой. Кое-какие мысли уже складывались в стройную систему, как-то объединяли воедино силы дивизии, неустрашимость бойцов, морально владеющих инициативой даже в обороне и всю нынешнюю сложность обстановки. И получался некий иероглиф, обозначающий ответ к задаче. Разрезать окружение, выйти на новый оперативный простор с наименьшими потерями. Но как? Сколько подошло с той стороны резервов? И какой новый и самый неподходящий риск выдумывает Миронов? Если исходить из полного Мироновского безрассудства, то надо предположить дальнейшее углубление дивизии в белые тылы в направлении на штаб северного участка, через Ярыжинскую и Бударина, укрепленные зимние квартиры белых. А там и на окружную станицу Урюпинскую. Если же рассуждать более спокойно, именно в этом видел свою роль Сдобнов при таком ночдиве, как Миронов, то можно и попятиться к Преображенской, откуда только вчера убрался полк Березова, вытесненный свежей белоказачьей частью, прибывшей из-под Царицына. Ночью при отходе захватили языка, пожилого служаку с двумя лычками младшего урядника, родом из Милютинской станицы. Дедок оказался неразговорчив, хранил военную тайну усердно. Но место жительства свое открыл, и место это говорило само за себя. Краснов стягивал сюда очень дальние полки. «Они не учитывают одного». — Нас повсеместно встречали хлебом солью, — сказал Голик. — Ну и того, что каждая сотня у нас теперь числом за добрый полк. — А плохо то, что мы ни черта не знаем, какие новые полки двинут на нас Шляхтин и Саватеев. Болезненно кривя лицо добавил Блинов. Миронов с Ковалевым приехали к обеду. В окно сквозь ажур морозной росписи видно было, ехали шагом, не горячили лошадей. Никакой спешки не предвиделось, а план должно обсудили по дороге. Гремя сапогами прошли в боковушку, разделись. Надя на правах молодой хозяйки внесла в штаб горячий самовар. Чугун с борщом подал из печи расторопности понятов. И Надждив и комиссар были весело, смеялись, потирая на холодавшие руки. ковалёв рассказал, что был на беседе с филоновскими стариками-песенниками. Скоро по всем полкам будут у нас хоры и запевалы, разумеется, не только для походных но и для новых революционных песен. А лучше филоновских, бывало, никто на дону не умел дышканить. Нашли о чем поговорить, переглядывались с добнов, голиков и блинов. Посмеивались. С этим народом чем не чуднее, тем занятнее. Самовар пошумливал, кипяток играл белым ключом, к стаканам не притронуться, так любит Миронов, в особенности с Мороза. А ковалёв продолжал рассказывать с излишним увлечением. Бывало в атаманском полку харунджи иловайский въедет на вороном жеребце по кличке дурак на второй этаж по мраморной лестнице в летних казармах в царском селе. Его оттуда выгонят с порицанием от старших офицеров, а потом полковник греков вызовет на вечер всю перческую группу из филоновской и федосеевской сотен Да лучших этих певцов, слушает подвыпившие их благородие в офицерском собрании. И многие плачут, истинно, братцы. — А сыграй-ка мне, братец, конь боевой с походным вьюком, — скажет сотник Каргальский. Или поехал казак в чужбину далеку, ему не вернуться в отеческий дом. — Наверное, есть и другие новости, — мягко сказал Сдобнов. А это что, не новости? Политическая работа в полках, разучивание новых песен, сказал Миронов. А Ковалёв засмеялся, и бледное сухое лицо ожило и зарумянилось в скулах. Есть и другие новости, продолжал Филипп Кузьмич. У Краснова, на Калачевском и Бориса Глебском участках полный развал. Казаки бросили фронт, расходятся по домам. Пора, говорят, инвентарь к севу готовить. Первым снялся 28 восьмой полк. Там какой-то урядник Фомин командует. Сговорился с политотделом пятнадцатой Инзенской. Перемирие. Я уж говорил вам, что скоро и у вас все пойдет в гору. Миронов толкнул локтем начальника штаба. Казаки, здешние из хутора Красного, как услышали, что дивизия может отойти. Так попросили оружие, сотню новых казаков мобилизовали в седло, лишь бы держались мы. И самое главное, по всей линии фронта вытащили бороны и положили в снегу кверху зубьями. Вот черти! Сроду про такую жестокость не знал. Но теперь одна сторона у нас неприступная. Я им посоветовал еще послать перебежчика на ту сторону, чтобы известили про эти бороны. Но с другой, мол, стороны. Остается самое малое, три других направления обмыслить, хмуро сказал сдобно. Всего-навсего шесть с лишним бы полков конницы и два пластунов, и вся проблема. «Сидим, мерекаем, Филипп Кузьмич», — вступил в беседу Степанятов. «Кругом очень плотно. Потери могут быть большие». «Потерь допустить нельзя», — отбахнулся Миронов. «Репутация не позволяет. Нам, по чести, больше-то и хвалиться нечем, кроме как малыми потерями. Другие дивизии выбиты и обескровлены. Воевать без пополнений почти не способны, а у нас даже избыток». — В сотнях. Прошу прощения, в эскадронах. — Да. Так вот, исходя из тяжелой обстановки, думаю, — Ничего нам не остается, как взять в ближайшие же дни Ярыжинскую и Бударина, а там на Урюпинскую вдарим. Кашлянул и помолчал, сколько требовалось, чтобы пришли в себя его товарищи командиры. Не ждали ведь, ясно. Один лишь ковалёв усмехался с довольным видом, только что обговорили эти планы в полку быкадорова И там никто не удивился. Прорываться, так что ж, на то мы и Мироновцы. — Так и думал, — сказал Сдобнов. — Какое-нибудь новое сумасшествие, но будет. Я не против, Филипп Кузьмич, но продумать мелочи все же не мешает. Где, к примеру, рвать окружение противника и когда? Так когда же? У них, я слышал, план брать нас под Новый год. Но их не по старому стилю. Понятно? Какой надо сделать вывод? Вывод? Пробиваться тоже под Новый год, но наш, по новому стилю. Опередить на 13 дней. На целое лето исчисления, засмеялся Степанятов, как-то безответственно, как сторонний наблюдатель. Второе, «Участок прорыва». «Тут у них кругом крепко», — сказал Миронов. И отодвинулся от стола, давая другим право сказать свое мнение. «Прорыв — дело нелегкое, кровавое». Полчаса обсуждали варианты, ни до чего не договорились. Надя уже убрала посуду, стояла в дверных занавесях, смотрела на Миронова. Ждала, что скажет он. Миронов склонился над штабной картой и сказал, — Я тоже думаю, тут вот глубокий и длинный яр сильно мешает в развороте и тянется верст на 15 через всю оборону ихнюю, не считая отножен и развилков. Вряд ли они его охраняют. Там глубина аршин на 10 и больше, а? Оглядел с тайным вызовом сразу насторожившихся друзей, как бы предлагая некий вариант. — Ну так что? Блинов оскалил белые острые зубы от удовольствия. — А что? Ведь ночью можно, а? — Пройдем, братцы мои, точно? — Как? — опять спросил Миронов со строгостью. — Надо было проверить свою находку маневра. — А по Педгорою, яром длинною, — сказал Сдобнов, — точно как у запорожцев. Нет ли у них там в этих ярах секретов? — Надо проверить, а то бы спустить ночью в этот яр всю конницу Блинова. И за один переход она вылезет по отножине за пятнадцать верст у них в тылу, а? — Сдобнов внимательно рассматривал карту и как будто не слушал начдива, Но как только Миронов кончил, он сразу поднял голову и отложил блестящий циркуль в сторону. А где же бригада будет ждать сигнала? Когда развернется к наступлению? Там ведь тоже равнина. Ведь секрет в этом — развернуться на рассвете и сразу ударить, не дать себя обнаружить, а? Михаил Федосеевич. Блинов опять засмеялся от удовольствия. Такой сумасшедший план взял его за живое. Налететь на Саватеева с тыла, откуда не ждут, да под Новый год. Ну Но что за ночь у них? Миша, возьмешь из пушек одну легкую мартирку для сигнала. Мы по сигналу твоему лупим из батарей а потом пускаем пехоту и броневики. Тут они, конечно, и попятятся на тебя. Ну, ты дело свое знаешь, ты Блинов, тебя учить не буду. И начнем мы, братцы, отсюда, из этого яра, большой рейд по тылам генерала Шляхтина. Перед концом военного совещания еще задержал Блинова из издавнова. Сказал с особой, знакомой всем тревогой в голосе. Обязательно оборудовать в это дело тачанки. Взять лопаты, если понадобится, срывать крутизну на выходе. Все прочее твоя забота, и ларион Арсентич. Главное тачанки, чтобы не скрипели и кони не ржали. Блинов со Сдобновым вновь начали рассматривать карту. Камбрик хмуро посмеивался. Войти-войдем, а надо лучше размыслить, как и где мы оттуда выйдем. Значит, надо успеть разведать все досконально, — сказал Миронов. В первых вечерних сумерках под Новый 1919 год, при слабом ветре с метелью, конница Блинова сосредоточилась в отножинах Большого Яра, исчезла с лица земли. Впереди под нищу оврага шли в боевом охранении пластуны, ощупывали каждую сожень впереди, каждый камень и расщелину. Ни одной живой души не было по пути. Копыта лошадей одеты старательно мешками, перебинтованы и обмотаны шпагатом, чтобы никакого стука, ни подковного звяка, одонный камень или случайную наглить. У дела уздечек затянуты наглухо, на мордах лошадей торбы с овсом. Тонкие железные оси тачанок и ступицы колес промазаны дегтем, а боди окручены мешковиной и попонами, катятся в неглубоком снегу без звука, без скрипа, как во сне. Только шорох стоит, будто ветер шевелит засыпанный до половины снегом старый ковыль. Ни громких команд, ни перекуров, Молчаливый, спешный рейд под нищу оврага. В сплошной тьме пятнадцать верст. поскрипывает седла, мягко тупотят копыта, катится тачанки, шуршит снег, тишина, молчание. Звезды бродят в облачном навесе неба. Не видят, как идут две тысячи всадников по узкой расщелине в тылы противника. Мирный сон обнимал станицы и хутора всей этой округи. Чуть забрежжило, означились очертания снежной земли и белого метельного неба, выбралась конная бригада по широкой и пологой отножине на открытое пространство. Развернулась, спешно подтянули ослабленные подпруги, как и положено перед атакой. Хуторок в ближней балочке, опоры двух белых полков, окружавших на этом рубеже дивизию Миронова, невнятно чернел вдали, досматривал последние сны. Впрочем, начиналось там уже и первое движение. Взлаивали собаки, кричали запоздалые петухи. Приказано было построиться к клаве, перекурить. Блинов, укачавшийся с больной ногой в тачанке, сказал ординарцу. «Коня! И помогите сесть в седло! Надоело в этом корыте!» Кой-как взгромоздился через стремя, при свете цигарки посмотрел на циферблат трофейных карманных часов. «Вроде пора!» Трижды грохнула по его команде мартирка Евсей Бакадоров, боевой есаул с германской, ныне командир головного полка, выдернул из ножен шашку, привстал в стременах. «Не зарывайся», — сказал ему Блинов, ревнуя к отличной посадке властному погляду своего любимого помощника. «Давай».